Глава 12. Шаста в Нарнии. Снилось мне это или нет, думал Шаста, когда увидел на дороге глубокий след львинной лапы. Это была правая лапа, передняя. Ему стало страшно при мысли о том, какой надо обладать силой, чтобы оставить столь огромный и глубокий след. Но тут же он заметил еще более удивительную вещь. След у него на глазах наполнился водой. Она перелилась через край, и резвый ручеек побежал вниз по склону, петляя по траве. Шаста слез с коня, напился в волю, окунул в ручей лицо и побрызгал водой на голову. Вода была очень холодная и чистая, как стекло. Потом, поднявшись с колен, вытряхнув воду из ушей, мальчик убрал с олба мокрые волосы и огляделся. По-видимому, было очень рано, солнце едва взошло, Далеко внизу, справа, зеленел лес. Впереди и слева лежала страна, каких он до сих пор не видел. Зеленые долины, редкие деревья, мерцания, серебристые реки. По ту сторону долины виднелись горы, невысокие, но совсем не похожие на те, которые Шаста только что одолел. И тут он внезапно понял, что это за страна. «Вон что!» Я перевалил через хребет, отделяющий Орландию от Нарнии, и ночью... Как мне повезло, однако! Нет, при чем тут повезло? Это все он. Теперь я в Нарнии. Шаста расседлал коня, и тот тут же принялся щипать траву. — Ты очень плохой конь, — сказал ему Шаста, но тот и ухом не повел, поскольку тоже был о нем невысокого мнения. — Ах, если бы я мог есть траву, — подумал Шаста, — ванвард идти нельзя, он осажден, надо спуститься в долину, может, кто-нибудь меня накормит. И он побежал вниз по холодной, мокрой траве, отбежав до рощи, услышал низкий, глуховатый голос. — Доброе утро, сосед! Шаста огляделся и увидел небольшое существо, которое вылезло из-за деревьев. То есть оно было небольшим для человека, но для ежа, просто огромным. — Доброе утро, — ответил мальчик. — Только я не сосед, я не здешний. — Да? Откуда же ты? — Вчера я был в Орландии, а еще раньше... — Орландия — это далеко, — перебил его Ёж. — Я там не бывал. — Понимаешь, злые тархистанцы хотят захватить Анвард, — сказал Шаста. — Надо предупредить вашего короля. — Ну что ты? — воскликнул Ёж. Эти тархистанцы очень далеко на краю света, за песчаным морем. — Не так они и далеко, — возразил Шаста. — Что-то надо делать. — Да, делать надо, — согласился Ёж. — Но сейчас я занят, иду спать. — Здравствуй, сосед. Слова эти относились к огромному желтоватому кролику, которому Ёж немедленно рассказал новость. Кролик согласился, что делать что-то надо, и так пошло. Каждые несколько минут, то с ветки, то из норы, появлялось какое-нибудь существо, пока, наконец, не собрался отрядец из пяти кроликов, белки, двух галок, козлоногого фавна и мыши, причем все они говорили одновременно, соглашаясь с ежом. В то золотое время, когда, победив колдунью, нарнии правил король Питер с братом и двумя сестрами, мелкие лесные твари жили так счастливо, что распустились. Вскоре пришли два существа поразумней — гном по имени Даффл и прекрасная олень с такими тонкими красивыми ногами, что их, казалось, можно переломить двумя пальцами. — Клянусь асланом! — проревел гном, услышав новость. — Что же мы стоим и болтаем? Враг в Орландии! Скорее в Карпараваль! Нарния поможет доброму королю Луму! — Фух! — сказал еж. король питер не в карпаровали а на севере где великаны кстати о великанах я вспомнил кто же туда побежит перебил его дафол я не умею быстро бегать а я умею сказал олень что передать сколько там тархистанцев двести едва успел ответить шаста а олень уже несся стрелой к кэрпароваллю куда это он удивился кролик короля питера там нет королева люси в замке сказал гном «Человечек, что это с тобой? Ты совсем зеленый. Когда ты ел в последний раз?» «Вчера утром», — вздохнул Шаста. Гном сразу же обнял его своей крошечной ручкой и воскликнул. «Идем же, идем! Ах, друзья мои, как стыдно! Сейчас мы тебя накормим, а то стоим, болтаем!» Даффл быстро повел путника в небольшой лесок. Шаста едва мог сделать и несколько шагов. Ноги дрожали, но тут они вышли на лужайку, где стоял домик, из трубы которого шел дым, а дверь была открыта. — Братцы, а у нас гость! — крикнул Даффол. В тот же миг Шаста почуял дивный запах, неведомый ему, но хорошо известный нам с вами — яичницы с ветчиной и жарящихся грибов. — Смотри, не ушибись! — предупредил гном, но поздно. шасто стукнулся головой о притолоку. — Теперь садись к столу. Он низковат, но и стул маленький, вот так. Перед Шастой поставили миску овсянки и кружку сливок. Мальчик еще не доел кашу, а братья Даффл, Роджин и Брикл уже не слил сковороду с яичницей, грибы и кофейник. Шаста в жизни не ел и не пил ничего подобного, даже не знал, что за ноздреватые прямоугольнички лежат в особой корзинке и почему карлики покрывают их чем-то мягким и желтым. В Тархистане есть только оливковое масло. Домик был совершенно не похож ни на темную пропахшую рыбой хижину, ни на роскошный дворец в ташбаане Здесь все ему нравилось. И низкий потолок, и деревянная мебель, и часы с кукушкой, и букет полевых цветов, и скатерть в красную клетку, и белые занавески. Одно было плохо. Посуда оказалась слишком маленькой. Но справились и с этим. и миску и чашку вновь и вновь наполняли, приговаривая. кофеку грибочков, может, еще яичницы. Когда пришла пора мыть посуду, братья бросили жребий. Роджан остался убирать, а даффол и брикл вышли из домика, сели на скамейку и, с облегчением вздохнув, закурили трубки. Роса уже высохла, солнце припекало, если бы не ветерок, было бы жарко. — Чужеземец, — сказал Даффл, — смотри, вот наша Нарния. Отсюда видно все до южной границы, и мы этим очень гордимся. По правую руку западные горы, именно там каменный стол, за ними и тут раздался легкий храп, сытый и усталый шаста заснул. Добрые гномы стали общаться жестами и говорить шепотом, но так суетились, что он проснулся бы, если бы мог. ближе к ужину Мальчик все же проснулся, еще раз поел и лег в удобную постель, которую соорудили для него на полу из вереска, потому что в их деревянной кроватке он бы не влез. Шаста спал, как убитый, даже сны не снились. А утром лесок огласили звуки труб. Гномы и Шаста выбежали из домика. Трубы затрубили снова, не грозные, как в Тажбаане, и не веселые, как в Орландии, а чистые, звонкие и смелые. Вскоре зацокали копыта и из лесу выехал отряд. Первым ехал лорд Перидан на гнедом коне, и в руке у него было знамя «Алый лев на зеленом поле». Шаста сразу узнал этого льва. За ним следовал король Эдмунд и светловолосая девушка с очень веселым лицом. На плече у нее был лук, на голове шлем, у пояса колчан полный стрел. «Королева Люси!» — просрептал Даффол. Дальше на пони ехал принц Корин, а потом и весь отряд, в котором, кроме людей говорящих коней, были говорящие псы, кентавры, медведи и шестеро великанов. Да, в Нарнии есть и добрые великаны, только их меньше, чем злых. Шаста понял, что они не враги, но смотреть на них не решился. Тут надо привыкнуть. Поравнявшись с домиком, гномы стали кланяться, король крикнул. «Друзья!» Не пора ли нам отдохнуть и подкрепиться?» Все шумно спешились, а принц Корин стрелой кинулся к шасти обнял его и воскликнул. «Вот здорово, что ты здесь! А мы только высадились в паровале, как прибежал черва, олень, и все нам рассказал. Как ты думаешь, не представишь ли нам своего друга?» — предложил король Эдмунд. «Вы разве не помните, ваше величество?» — удивился Корин. «Это же вы его приняли за меня в Ташбаане». «Как они похожи!» — вскричала королева. «Просто близнецы! Вот чудеса-то!» «Ваше Величество!» — сказал Шаста. «Я вас не предал, не думайте. Хоть я и все слышал, но никому не сказал». «Я знаю, что ты не предатель, друг мой!» — сказал король Эдмунд и положил ему руку на голову. «А вообще-то лучше не слушать то, что не предназначено для твоих ушей. Постарайся уж». Тут поднялся невообразимый шум и звон, ведь все были в кольчугах. и Шаста минут на пять потерял из виду и Корин, и Эдмунда, и Люси. Но принц был не из тех, кого можно не заметить, и вскоре он в этом убедился. — Ну что это, клянусь львом? — раздался громкий голос короля. — С тобой принц больше хлопот, чем совсем войском. Шаста пробился через толпу и увидел, что король разгневан, Корин немножко смущен, а незнакомый гном сидит на земле и чуть не плачет. Два фавна — помогали ему снять кольчугу. «Ах, будь у меня с собой лекарство!» посетовала королева Люси. Король Питер строго-настрого запретил мне брать его в сражение. А случилось вот что. Когда Корин поговорил с Шастой, его гном Торн взял принца за локоть и, отводя в сторонку, сказал «Ваше высочество, надеюсь, к ночи мы прибудем в замок вашего отца. Возможно, тогда и будет битва». «Знаю, вот здорово!» «Это дело вкуса», — уклончиво ответил гном. «Дело в том, что король Эдмунд наказал мне не пускать ваше высочество в битву. Вы можете смотреть, и на том спасибо в ваши-то годы». «Какая чепуха!» — рассердился Корин. «Я обязательно буду сражаться. Королева Люси возглавит лучников, а я...» «Ее величество вольны решать сами», — оборвал его Торн. «Но вас его величество поручил мне». — Дайте слово, что ваш пони не отойдет от моего, или по приказу короля нас обоих свяжут. — Да я им! — возмутился Корин. — Хотел бы я на это взглянуть. Вот этого Корин уже вынести не мог. Принц был выше, торн крепче и старше, и неизвестно, чем кончилась бы драка, если бы началась. Но гном поскользнулся, вот почему не стоит драться на склоне, упал и сильно ушиб ногу, так сильно. что провалялся в постели две недели. «Смотри, принц, что ты натворил!» — попенял ему король Эдмунд. «Один из лучших наших воинов выбыл из строя. Я его заменю, сир. Ты храбр, сомнений нет, но в битве мальчик может ненароком нанести урон своим». Тут короля кто-то позвал, и корень, очень учтиво попросив прощения у гнома, зашептал шасти на ухо. «Скорее садись на его пони, бери его щит». — Зачем? — Да чтобы сражаться вместе со мной, — воскликнул Корин. — Ты что, не хочешь? — Ах, да, конечно, — растерянно пробормотал Шаста, в то время как Корин уже натягивал на него кольчугу, с гнома ее сняли, прежде чем внести его в домик, комментируя свои действия. — Так, через голову, теперь меч, поедем в хвосте тихо, как мыши, когда начнется сражение, всем будет не до нас. —